Глава 6. Все обязанности по приготовлениям к так называемой свадьбе он припоручил специально нанятым для этого людям. Семья в процессе не участвовала. Порывавшимся вернуться из Италии матери и сестре, он запретил даже думать об этом. «Прошу, хотя бы вы не добавляйте мне головника», — Глеб массировал висок. С внутренней тревогой разглядывая в экране зума густую просить в темных волосах матери, а ведь еще год назад ее не было и в помине. Только у Варовы знали, чего им стоили события прошлых месяцев. Глеб, но это же твоя свадьба! Он подавил ядовитую усмешку, так и наровившую искривить его губы. Это выгодное соглашение, не более того. Но ты ведь не сможешь держать нас здесь в вечность, и я хочу в конце концов познакомиться со своей будущей невесткой. — Обязательно познакомишься, — пообещал он. — Как только здесь все устаканится, я буду уверен, что вашей безопасности ничего не угрожает. В синих глазах матери заблестели слезы. — Господи, ты так сейчас на него похож! Глеб стиснул зубы стараясь не обращать внимания на то, как сжалось сердце. Мать отчаянно тосковала по отцу самой страшной потери, которую понесла их семья в разгар грызни с конкурентами и предательства, которое едва не стоило им всего. «Ты что-нибудь слышал о Куманове?» Глеб мотнул головой. «Об этом не переживай. Мои люди работают». Никита Куманов Его двоюродный брат и предатель, разжегшие междуусобицу, позволившую их конкурентам решить, что рынок недвижимости обойдется без одного из самых больших игроков. И если бы не рука помощи от Канатоса, кто знает, смог бы Глеб Уваров доказать ошибочность подобного решения. «Ну, хорошо, и Глеб». Ты же знаешь, что я тебе доверяю. Мне больно находиться вдали от тебя, но мы с Лерой. Мы будем ждать твоего решения. Спасибо, я это ценю. Он отключил видеосвязь. И вовремя из парадной ему доложили, что его сегодняшний посетитель наконец-то прибыл. Павел Савельев, партнер по бизнесу и старый приятель еще по учебе. Он был одним из очень немногих, кто знал, что приставать к Куварову с поздравлениями и расспросами о будущей свадьбе не имело смысла. «Ну как?» — осведомился он, когда Глеб принял его в своем кабинете и, поблагодарив горничную, передал опустившемуся в кресло другу стакан его любимого виски. «Смирился?» Из окон открывался замечательный вид на кусок парка и рощу вдали. Но в последнее время даже эти виды успокоения ему не приносили. На вопрос друга Глеб пожал плечами и отвел взгляд от окна. «Делай, что должно». «Понимаю», — кивнул Павел. «А что с ситуацией на поле боя?» Кривить душой не имело смысла. Стабилизировалось. Новости о нашем сканатосом мире разлетелись со скоростью лесного пожара. — Ну, это я мог подтвердить. Павел сверкнул белозубой улыбкой. — Этот пожар многим пятые точки подпалил. Ты бы слышал, какие слухи курсируют по столичным клубам. Джентльмены в ярости! — Я на это надеюсь, — мрачно усмехнулся Глеб, пригубив из своего стакана. — Только почивать на лаврах мне эта ситуация все равно не позволит. — Ты о чем? — Времени мало. Все закрутилось слишком быстро, но необходимых процедур это не отменяет. Внучку нужно проверить от и до. Все-таки думаешь, что Зевс подкладывает тебя в постель свою шпионку? Постель. Пусть помечтает. А ты бы на моем месте что думал, Паш? Девчонка появилась в нужное время, как по волшебству. Я не исключаю, что отчаяние довело старика до радикального решения, и само по себе это решение не криминал. Но поверить, что вчерашний враг упустит такую возможность... А что она? В памяти мелькнули светло-каштановые волосы и блестевшие от гневных слез голубые глаза. Смотря что ты имеешь в виду? Ну... «Ведет себя подозрительно?» И ему пришлось на мгновение задуматься, чтобы сформулировать верный ответ. «Она скорбит, как будто...» «Скорбит?» «Потому что ее угораздило во все это вляпаться». Звучало так, будто он оправдывать ее собрался. «Представь, вчерашняя уличная бродяжка возмущена, что выходит замуж за миллиардера. «Одно это не кажется тебе подозрительным?» Павел оценил его юмор. Рассмеялся, покачал головой. «Боже, Уваров, какая ирония! Сколько баб пыталась утащить тебя к алтарю! Я и счет потерял, а тут потерявшаяся сиротка? Никто никогда в подобное не поверит!» Глеб посерьезнел. «А должны». Друг взглянул на него поверх прозрачной кромки стакана. Для закрепления легенды Если караулищие и шакалы почуют фальш, они обязательно этим воспользуются. И маленькая Канатыс станет лезвием стилета, которое войдет мне под ребро. И он хотел бы следовать своим мудрым рассуждениям. Хотел бы сам считаться со своими словами, когда позже вечером, попрощавшись с другом, набирал номер Марго и приказал быть в его постели уже через час. Желательно в шлейфе духов вместо одежды. Если взбаломышная девчонка опять забредет в его спальню, ему наверняка снова придется за шкирку ее оттуда вытаскивать. А она снова примется верещать об унижениях, и измене невесте. Вот бы знать, голубоглазые бестия, когда и где ты совершишь свою измену? Когда и где ты вынешь из-за пазухи тот самый стилет?